Глава 9. Клочок бумаги. После шума, громких разговоров и яркого света в красном уголке, Павлик закрыл за собой дверь и сразу очутился в тишине и мягком матовом свете безлюдного коридора. Тускло поблёскивали лакированные стены и переборки, впереди виднелась перспектива вырезанных арок. По сторонам в каждом отсеке на дверях билели эмалированные дощечки с синими надписями. Павлик прошёл уже два отсека, когда впереди послышалось щёлканье автоматического замка двери, а затем приглушённый ритмичный скрип обуви. Грозные шаги большого удаляющегося человека. Скворешня. Поришел Павлик и прибавил шагу, чтобы нагнать своего друга, но сейчас же подумал, что каюта Скворешни находится значительно дальше, и следовательно, это кто-то другой. Вдали сквозь арки двух отсеков в пятно ярко освещённого снизу люка потемнело. Кто-то спускался в машинное отделение. Павлик взглянул на дощечку, заинтересовавшей его двери. Главный механик Фёдор Михайлович Горелов. Почему-то сразу замедлились шаги и пропало желание догонять. Павлик опустил глаза. На полу у двери лежал маленький обрывок бумаги. Он был совершенно неуместен в этом блестевшем чистотой коридоре. Он резал глаза Павлику, уже привыкшему к аброссовому порядку на подлодке. Павлик почти непроизвольно нагнулся и поднял бумажку, чтобы бросить её в первый же люк мусоропровода. На бумажке промелькнули цифры, значки, обрывки слов, обычных здесь на морском судне, в газовом море, точные координаты. А что такое «Координаты», — подумал Павлик. «Надо будет спросить Цоя». И продолжал читать. «Семь градусов, сорок шесть минут, тридцать шесть секунд северной широты и пять бина шестьсот пятьдесят. Красные пояса, сать шестого мая. Шно восемнадцать час. Не забудьте гидрокро». Кто-то осторожно взял Павлика за локоть и наклонился над обрывком бумажки. Павлик поднял глаза. Над ним, перегнувшись почти пополам, стоял Гарелов. Он был восково-бледен. Длинные тонкие губы посерели и изогнулись в натянутой мёртвой улыбке. В его глубоко запавших чёрных глазах стоял страх. Высокий лоб был покрыт мелкими каплями пота. сам не понимаю, почему Павлик вдруг почувствовал, как этот страх передался и ему. Не сводя с Горелова поднятых глаз, он испуганно бормотал: "Это я только что, только что нашёл, Фёдор Михайлович". Улыбка сошла с лица Горелова, он взял обрывок из рук Павлика, выпрямился, угляделся в бумажку и хрипло спросил: "Где же ты нашёл её, Павлик?" А, впрочем, какая чепуха. Прости, пожалуйста, что я помешал тебе. Что за чертовщина? Мне почему-то показалось, что я потерял одну секретную бумагу. Он сунул пальцы в верхний карман своего кителя и извлёк небольшой аккуратно сложенный листок бумаги. А, она, вот она. Лежит себе и помалкивает. Фу. Да чего я перепугался, Павлик? «Ты ведь знаешь, как у нас строго с военными секретами!» «Опускаясь у люка, глянулся и вижу, ты нагнулся у двери моей каюты, поднял бумажку и читаешь. У меня прямо сердце упало от спуга. Оказывается, такая чепуховина!» Он опять посмотрел на лоскуток бумажки, повертел между пальцами и рассмеялся. «И к тому же вообще не моя. Вероятно, кто-то уронил, проходя тут». Ну ты не сердишься на меня, Паулик? Страх ещё прятался в широко раскрытых глазах Павлика, и губы незаметно дрожали мелкой дрожью. Но он ответил, чуть запинаясь. Угу, нет, конечно. Я только очень испугался. Вы так смотрели на меня. И Павлик слабо улыбнулся, робко глядя снизу вверх на Гарелова. Ну, вот и отлично. Помирились, значит. Ты куда сейчас направлялся? Знаешь что? Я иду в электролизное отделение. Ты там бывал? Наверное, нет. А там очень интересно. Пойдём со мной. Я тебе всё объясню. Он небрежно сунул обрывок бумажки в карман, круто повернулся и зашагал по коридору. Павлик молча последовал за ним. Они спустились в люк по винтовой металлической лестнице и попали в залитый светом нижний коридор, тоже разделявшийся водонепроницаемыми переборками на отдельные отсеки. Из каждого коридора отсека направо и налево открытые двери вели в машинные отсеки. Горело, удержав Павлика за руку, повёл его в первую дверь направо. Они вошли в большой светлый отсек, уставленный высокими машинами и аппаратами. Некоторые из них были спрятаны целиком в металлические цилиндры, кубы, шары, оплетённые толстыми жилами проводов, соединённые друг с другом и с соседними отсеками разноцветными трубами. Большинство же машин было заключено полностью или частично в стеклянные колпаки, и тогда ясно видна была хлопотливая работа шатунов и коленчатых валов. Быстрое вращение якорей, медленное, словно задумчивое движение шестерёнок. Снаружи на металлической и стеклянной одежде машин густо разместились разнообразные контрольные и измерительные приборы с циферблатами, круговыми шкалами, стрелками, столбиками разноцветных жидкостей, зелёными, красными, жёлтыми лампочками. Стрелки дрожали, трепетали или медленно ползли по своим шкалам. Лампочки то гасли, то зажигались, то ровно и непрерывно горели. Столбики жидкости то поднимались, то опускались. Это генераторный и трансформаторный отсек, объяснил Гарелов. Видишь вот эти толстые тросы, которые входят сюда из наружной стены? Это тросы наружных трос-батарей. Они подают сюда электрический ток, который возникает в них от разности температур между частью батареи, находящейся у теплой поверхности океана, и другой частью, опущенной по склону нашей подводной горы на глубину в 4000 метров, где температура лишь около 1 градуса выше нуля. Сюда поступает постоянный ток высокого напряжения. Часть этого тока используется нами без всякой переработки, например, для электролиза воды. А часть мощным прерывателем обращается в пульсирующий, а затем вот этот трансформатор превращает его в ток низкого напряжения, который подается по верхним, видишь, у потолка, проводам в левый отсек в аккумуляторы и заряжает их. Павлик уже бывал здесь с Маратом, ничего нового горелов ему не сообщил. Всё это было ему уже известно. Но сказать об этом горелова у него почему-то не хватало духу. Он вежливо кивал головой и в то же время думал о том, что запаздывает на перевязку и что ему непременно улетит от Арсена Давидовича и даже, может быть, тот уже сам собирается искать его, Павлика. Что же делать? Можно было бы сказать об этом горело, вежливо, самым вежливым образом извиниться перед ним и сказать: "Так, мол, и так". Но нет. Нет. Это совершенно невозможно. Он опять пожилой рассердится. Они прошли под аркой переборки в следующий отсек. Электроподстанцию для накала корпуса подлодки при ходе на пару. когда тонкий слой горячего пара окружает судно и облегчает ему движение в воде. Потом в компрессорный отсек, где мощные компрессоры продувают сжатым воздухом балластные, уравнительные, дифферентные цистерны, освобождая их от водяного груза для всплытия или выравнивания подлодки. Потом шел отсек с баллонами сжатого воздуха, а за ним заметно более узкий и низкий, опять генераторный и трансформаторный отсек. «Да, Федор Михайлович», – вежливо кинул головой Павлик, – «мы уже как будто видели только что эти машины в первом отсеке». И, собравшись с духом, Павлик намеревался уже извиниться и сказать, что он очень благодарен, что все это страшно интересно, но что он очень спешит на перевязку и даже, наверное, опоздал, и Арсен Давидович будет очень недоволен. И поэтому он просит разрешения уйти». Но как раз в тот момент, когда он почти открыл уже рот, чтобы сказать все это, Горелов подошел к противоположной переборке и возле наглухо закрытой арки нажал зеленую кнопку слева. Дверь тихо отодвинулась в сторону и скрылась внутри толстой переборки. В открывшейся арке показался новый отсек, еще более низкий и узкий, с закругленной внешней стеной и плотной. Во всём было видно, что Горелову с Павликом приблизились уже почти к последней, самой узкой кормовой части подлодки. Павлик здесь никогда не бывал и даже не догадывался о существовании за последней переборкой ещё других отсеков. А в нём вдруг разгорелось любопытство, и он сразу забыл о своём намерении уйти. Горелов вошёл в новый отсек, согнувшись под невысокой аркой, и позвал: "Ходи, Павлик!" Здесь не каждому удаётся побывать. Входи скорее. Нельзя оставлять дверь открытой. Павлик не заставил себя дважды просить. Едва он вошёл в отсек, Гарилов нажал кнопку ухода, и дверь быстро задвинулась. Павлик всё же успел заметить необычайную толщину переборки, отделявшей этот отсек от остальных помещений под лодки. Почему вы так быстро закрыли дверь, Фёдор Михайлович, спросил Павлика, осмотреваясь вокруг. Ничего особенного в оборудовании отсека он не заметил. На полу у два ряда стояло много герметически закрытых длинных металлических ящиков. По обеим сторонам каждого из них помещалось по небольшому кубическому ящику, соединенному с длинным ящиком изогнутыми трубками и проводами. Кроме того, в каждый длинный ящик входили с обеих сторон толстые провода и трубы различных диаметров. На ящиках и стенах отсека разместились многочисленные разнообразных формы систем приборы. Мы сейчас в камере электролиза воды, ответил Гарилов, внимательно рассматривая показания прибора на ящиках. В этих длинных ваннах электрический ток разлагает воду на водород и кислород. Каждый газ собирается в отдельный баллон, в левый идёт водород, а в правый кислород. Отсюда багазы переходят каждый по своему газопроводу в свой газольдер на верхнем этаже. Там они уплотняются, сжимаются под большим давлением и хранятся в огромных цилиндрических баллонах. Из этих баллонов особые автоматические приборы выпускают строго отмеренные порции каждого газа, которые вот здесь за этой перегородкой и по особой трубе перегоняются в шаровую камеру дюзы. стучи по перегородке пальцем. Слышишь, какой глухой и тупой звук? Это указывает на большую толщину переборки. Она достигает 4 см толщины. Ты не думай, это не мало. Ведь переборка сделана из такого твёрдого сплава, что взамен него потребовалась бы переборка из стали толщиной не менее полуметра. Если сюда проникнут газы и образуется гремучий газ, то от случайной искры может произойти колоссальные силы взрыв. Эта переборка должна выдерживать силу взрыва и спасти подлодку от несчастья, а может быть и гибели. Там за переборкой проходят десятки труб, по которым водород и кислород стремительно несутся к центральной и кольцевым дюзам. Кольцевые дюзы расположены вокруг центральной на самом конце подлодки. Они направлены отверстиями своих раструбов прямо назад. В камере каждой дюзы, в камере сгорания оба газа встречаются, смешиваются и образуют гремучий газ. Здесь его встречает искра, от которой он взрывается и толкает подлодку вперед. При тысяче взрывов в минуту подлодка получает скорость хода до 150 км в час. кроме ходовых, центральных и кольцевых дюз. На другом конце, охватывающем крайнюю часть кормы, находятся еще 32 дюзы, направленные своими раструбами во все стороны от подлодки, вверх-вниз, вправо-влево и между этими направлениями. Это рулевые дюзы, дюзы направления. Вахтенный командир из центрального поста управления может нажать кнопку «Подвижение». развести взрывою в одной какой-нибудь из этих дюсели групп их. Тогда корма подлодки получив один или несколько толчков в одну лишь сторону, например, в правую, должна будет отклониться вправо и тем самым повернуть нос подлодки влево. Вот это и служит подлодке вместо обычных рулей, которые всегда сильно тормозят ход судов. Нашу подлодку крепина освободил от этого тормоза. Ну что? Интересно, Паулик, улыбаясь, спросил Горелов. Очень интересно, Фёдор Михайлович. Скажите, пожалуйста, а может ли пионер дать задний ход? Может. Для этого служит ещё одно верхнее кольцо дюс, обращённое своими раструбами вперёд к носу. Особая кнопка на щите управления в центральном посту Переводит путь гремучего газа в это верхнее кольцо дюз, и газ, взрываясь там, бьет вперед и толкает подлодку назад. Видишь, как это все хорошо продумано. Управление дюзами и взрывами можно производить и отсюда, вот с этой доски. Но это строжайше запрещено без какой-нибудь исключительной надобности. В случае, например, неисправности центрального поста, аварии, крушения... Горелов внезапно замолчал, как будто что-то вспомнил, улыбнувшись, просил: "Да, скажи, пожалуйста, Павлик. Я не обратил тогда внимания и выбросил бумажку. Не помнишь, что на ней было написано?" Повлечённый каким-то прибором, на котором стрелка быстро и упорно лезла к верху, Павлик не думая ответил: "Нет, Фёдор Михайлович, не помню. Какие-то обрывки цифр" Я даже не успел рассмотреть. А почему эта стрелка ползёт вверх и так быстро? Стрелка указывает на возрастание давления в этом баллоне. Баллон, значит, переполнен газом, но сейчас другой автоматический прибор выпустит из него излишки, и стрелки опять вернётся её спокойный ход. Так и случилось. Возле прибора со взволнованной стрелкой загорелась жёлтая лампочка. Стрелка удрогнула, остановилась, поползла назад, потом опять остановилась и медленно, едва заметно для глаза, снова поползла вверх. Да чего интересно, как будто живые машины сами за собой следят. Большое спасибо, Фёдор Михайлович. Вы мне разрешите уйти? Мне уже давно надо было явиться на привязку. Арсен Давидович, наверное, страшно сердится. Павлик говорил теперь оживленно, уверенно и безо всякой робости. В самом деле, почему он до сих пор так стеснялся Федора Михайловича? Право, он совсем простой человек. Молчаливый только, сумрачный. А сейчас совсем напротив, почти даже веселый, шутит. И какие интересные вещи показал, как интересно объяснил. Олег быстро, чуть не бегом, поднимался по винтовой лестнице, но посередине её вдруг остановился, постоял минуту в нерешительности и скатился обратно в генераторный отсек. С весёлым лицом он бежал мимо знакомых уже машин. Фёдор Михайлович так хорошо объясняет. Почему же не спросить у него? И он тоже, наверное, будет доволен. Он так охотно всё показывал и объяснял. Горелого неподвижно стоял перед закрытой наглухо аркой, опустив длинные руки, нахмурившись, с устремлёнными в одну точку глазами. Звонкий голос Павлика и быстрый топот его ног, как будто вернули Горелого откуда-то издалека сюда, в ярко освещённый отсек подводного корабля. Он не сразу пришёл в себя и первое мгновение смотрел на оживлённого Павлика с недоумением. Фёдор Михайлович, я вспомнил Объясните мне, пожалуйста, что такое координаты? Точные координаты. Мне очень интересно. Гарелов вздрогнул, мучительно закашлялся, лицо его исказилось, вероятно, из-за этого неожиданного припадка кашля. Впрочем, всё это быстро прошло. Гарелов вытер платком лицо и глухо спросил: "Координаты? Где тебе встречалось это слово, Павлик?" Да в той бумажке, которую я нашел в коридоре. Я этого слова не понял, и оно мне запомнилось. Я хотел было спросить у Цоя, но вы, наверное, лучше объясните. Горелов легонько потрепал Павлика по плечу и почти ласково усмехнулся. «Очень тебе благодарен за доверие. Приходи, голубчик, когда угодно и за какими угодно объяснениями. Всегда к твоим услугам». «А-а-а...» Координаты. Хмм. Координаты это такие величины, при помощи которых географию, в морском, скажем, деле устанавливается хмм, ну, как тебе сказать, определяется точное положение какой-либо точки на плоскости или в пространстве. Ну, вот. Понятно. Павлуша. По правде сказать, Павлик не совсем понял это объяснение, но ему не хотелось сознаваться в этом. Да, в конце концов не так уж важно полностью понимать это странное слово. Всё понятно, Фёдор Михайлович. Большое спасибо. Бегу к Арсэну Давидовичу, ну и влетит же мне.